Когда она проснулась, был уже день. Вернее, то подобие дня, которое зовется днем в это время года в этих широтах. Небо на юго-востоке посветлело, а воздух был насыщен серым туманом, в котором, как неуклюжие призраки, двигались цыгане, нагружая сани и запрягая собак. в с ё это л и р увидела из-под навеса на санях фардера Корома, где она лежала под грудой мехов. п а н т е л е м о н проснулся раньше е ё и примерял облик песца, прежде чем вернуться к своему любимому, горностая. Рядом, на снегу, положив голову на большие лапы, спал Йорик Бирнисон. Но ф а р д е р к о р м был уже на ногах, и, как только заметил высунувшегося п а н т е л е м о н а заковылял к ним, чтобы разбудить Лиру. Она увидела его и села. Фардер-кором, я знаю, чего я не поняла. А литиометр все говорил «птица» и «нет». Вроде бессмысленная, потому что это значит «нет» д е й м о н а А я себе такого не представляла. Что случилось? Горько сказать, Лира. После всего, что ты сделала, но маленький мальчик умер час назад. Он не мог успокоиться, не мог сидеть на месте. Все спрашивал про своего Дэймона, где он, скоро ли придет. И так держался за эту замерзшую рыбину, словно она. Мне больно говорить, детка. Но в конце концов он закрыл глаза и затих. И впервые успокоился, потому что стал похож на любого мертвого, Которого природным порядком покинул Дэймон Попробовали вырыть ему могилу Но земля затвердела, как железо Тогда Джон Фа велел развести большой костер И они собираются кремировать его Чтобы тело не досталось стервоядным Дитя, ты поступила храбро И сделала доброе дело Я тобой горжусь Теперь мы знаем, на какие злодеяния Способны эти люди И сознаем свой долг яснее, чем прежде Тебе же надо отдохнуть и поесть Вчера ты слишком быстро уснула И не успела восстановить силы А на таком морозе надо есть Иначе с л а б е е ш ь Он суетился вокруг Подтыкал мех Подтягивал веревку на грузе Разбирал спутавшиеся Пастромки, ф а р т е р к о р м Где сейчас мальчик? Его еще не сожгли? Нет, Лира, он там лежит. Я хочу увидеть его. Он не мог ей отказать. Она видела то, что пострашнее мертвого тела. И оно могло ее даже успокоить. Вместе с пантелеймоном, который скакал рядом в виде белого зайца, она вобрела вдоль вереницы с о н е й к тому месту, где люди сваливали в кучу кустарник. Тело мальчика лежало под клетчатым одеялом возле тропинки. Она опустилась на колени и руками в варежках приподняла одеяло. Кто-то хотел ее остановить, но остальные замотали головами. п а н т е р е й м о н подобрался поближе к Лире и заглянул в белое безжизненное лицо. Она сняла рукавицу и дотронулась до его глаз. Они были холодны, как мрамор. Фардер Кором был прав. Бедный малыш Тони Макариус ничем не отличался от любого человека, расставшегося с Деймоном в миг смерти. Ох, если бы у нее отняли Пантелеймона! Она подхватила его и прижала к себе так, словно хотела вжать прямо в сердце. А у маленького Тони была только жалкая рыбина. Где рыба? Она стащила одеяло. Рыбы не было. Она тут же вскочила и с яростью в глазах повернулась к ближайшему человеку. «Где его рыба?» Все растерянно замерли, не понимая, о чем она говорит, но поняли некоторые Дэймоны и переглянулись. Кто-то из мужчин неуверенно улыбнулся. «Не смейте смеяться! Я вас разорву, если будете над ним смеяться! У него никого больше не было, только старая сухая рыба вместо Дэймона. Больше некого было любить и жалеть! Кто ее забрал? Где она?» п н т е л е м о н зарычал. Он стал снежным барсом, как Дэймон Лорда Азриэла. Но Лира этого не видела. Она видела сейчас только, где т о б р о а где зло. «Спокойно, Лира», — сказал кто-то. «Спокойно, детка». «Кто ее взял?» — закричала она. И цыган попятился от разгневанной девочки. «Я не знал», — в и н о в а т о сказал другой. «Я думал, он ее просто ел и вынул у него из руки, думал, так приличнее, вот и все, Лира. Так где она?» Он смущенно сказал. «Я думал, она ему не нужна и отдал моим собакам. Прости меня, не у меня, проси прощения, у него». Лира снова опустилась на колени и положила ладонь на ледяную щеку мертвого мальчика. У нее родилась идея, и она стала рыться у себя в одежде. Когда она приподняла анорак, туда хлынул холодный воздух, но через несколько секунд она нашла то, что искала. Вытащила из сумки золотую монету и снова запахнулась. «Одолжи мне твой нож!» Сказала н а человеку, который забрал рыбу, И когда он дал нож, спросила Пантелеймона, Как его звали? Он сразу понял и ответил. Крысолов. Крепко сжав монету левой рукой в варежке И держа нож, как карандаш, Она насарапала на золоте имя пропавшего д е й м о н а «Надеюсь, тебе будет не хуже, чем ученым в Иордане». Шепнула н а мертвому мальчику и, раздвинув ему зубы, сунула в рот монету. Это было трудно, но она справилась и сумела закрыть ему рот. Потом вернула цыгану нож и в утренних сумерках пошла к фардеру кором. Он дал ей кружку супа прямо из костра. и она с жадностью стала есть. «Фардеркором, как нам быть с ведьмами? Интересно, ваша ведьма была с ними?» «Моя ведьма? Я бы не решился так сказать. А лететь они могли куда угодно. В жизни ведьм много разнообразных забот, вещей для нас невидимых, таинственных болезней». которые обрушиваются на них, а для нас ничего не з н а ч и т Воин по причинам, недоступным нашему разумению? Радости и печали, связанных с цветением крохотных растений в тундре? Но хотел бы я видеть их полет, Лира. Хотел бы увидеть такое зрелище. Допивай-ка суп. Добавить еще? Скоро и лепешки будут готовы. е ж как следует, детка, скоро в путь. Еда оживила лиру, и холод постепенно отпускал душу. Вместе с другими она подошла к погребальному костру и, наклонив голову, закрыв глаза, слушала молитвы Джона Фаа. Потом люди облили хворост угольным спиртом, поднесли спички, и костер запылал. Убедившись, что мальчик сгорел полностью, Они пустились в путь Это было призрачное путешествие Очень скоро пошел снег И мир съежился до нельзя Только серые тени собак Тянувших сани Толчки и скрип саней Обжигающий холод И вихревое море Крупного снега Чуть более темного, чем небо И чуть более светлого, чем земля Собаки бежали в серой мгле с поднятыми хвостами, дыша паром. в с ё дальше и дальше на север. Наплыл и уплыл бледный полдень. Мир снова накрыли сумерки. Остановились поесть и передохнуть в ложбине между холмами. Определили свое место, положение. И пока Джон Фа разговаривал с Ли Скорспи о том, как лучше использовать воздушный шар, Лира думала... о жуке-шпионе. Она спросила фардера-корома, где табачная жестянка с жуком. и Я надежно ее припрятал. Она на дне вещевого мешка, но смотреть там не на что. Я запаял ее на корабле, как обещал. По правде говоря, не знаю, что с ней делать. Может, сбросим в огненную шахту и покончим с этим раз и навсегда. Ты не волнуйся, л и р а «Пока он у меня, он тебе не страшен». При первом же удобном случае Лира засунула руку в залубенелый от холода брезентовый мешок и вытащила жестянку. Жужжание она почувствовала еще до того, как прикоснулась к ней. Когда Фардер Кором разговаривал с другими вождями, она отнесла жестянку к Йорику Бирнисону. и объяснила свою идею. А пришла к ней эта идея, когда она вспомнила, с какой легкостью он вспорол железный капот.